Смысловые частицы. Смысловые частицы вносят различные смысловые оттенки в предложение, а также выражают чувства и отношение говорящего к тому, о чем говорится в предложении. Эти частицы выражают вопрос, восклицание, указание, сомнение, уточнение, усиление, отрицание, смягчение, требование. Смысловые частицы – Чаще всего употребляются в разговорном, публицистическом и художественном стилях речи. Например, Голубушка, как хороша, что за уха, да как жирна. Смысловые частицы, выражающие вопрос, ли, разве неужели? Смысловые частицы, выражающие восклицание, что за как? Смысловые частицы, выражающие указание. Вот. А вот, вон, а вон. Смысловые частицы, выражающие сомнения. Вряд ли, едва ли. Смысловые частицы, выражающие уточнение. Именно, как раз. Смысловые частицы, выражающие выделение, ограничение. Только, лишь, исключительно, почти. Смысловые частицы, выражающие усиление. Даже, даже и, ни. «И», «Ж», «Ведь», «Уж», «Всё», «Всё-таки», «То». Смысловые частицы, выражающие смягчение требования. «К». Например, «Знаете ли вы украинскую ночь?» «Как упоителен, «Как роскошен летний день в Малороссии!» «Что за прелесть эти сказки?» «Разве не интересен этот фильм?» «Не правда ли он интересен?»